Глава 32. В ускорительном комплексе Хоук велись работы по созданию машины времени, а проект «Авторучка» был одним из экспериментальных исследований. Не обращая внимания на грохот и ходящие ходуном стены, Марианна присела рядом с Картером. Стуча пальцем по экрану планшета и одновременно делая пометки в блокноте, он говорил без умолку а она слушала его сбивчивую речь. Вокруг них трескались и разлетались в дребезги окна, была сигнализация. Ускорительный комплекс Хоук был любимым детищем физика Альберта Беккета. Идея построить комплекс зародилась у гениального ученого 30 с лишним лет назад. Осуществив ряд крупных исследований при поддержке международного сообщества, Беккетт создал теорию о... О чем эта теория, Мариана не совсем поняла. Но общая суть была ясна. Речь шла о сжатии физического пространства между атомами, с целью снижения энергии, необходимой для ускорения объекта. Особенно любопытным Мариане показалось название теории «Компрессионное темпоральное распределение» или КТР. «Зеленый луч» Альберта Беккета. Проведя необходимые расчеты и убедившись, что на бумаге и в имитациях все получается, исследователи перешли от теории к практике. 20 лет назад они заложили фундамент гигантского комплекса. И хотя сам комплекс построили всего за несколько лет, секретные разработки продолжались по сей день. Машину времени создавали и испытывали в три этапа. На первом этапе проводились всевозможные эксперименты с частицами. Ускоритель представлял собой традиционную установку, имел длину 20,6 мили и был создан на основе ускорителей, построенных предыдущих десятилетиях — протонного синхротрона, теватрона в лаборатории Ферми и Большого адронного коллайдера. Эта установка стала официальным лицом проекта, и дальнейшие исследования уже велись при поддержке и финансировании правительств разных стран. Второй этап был предназначен специально для проекта «Авторучка». Для эксперимента команде Беккета требовался небольшой прочный объект. Выбор пал на простую авторучку. Исследователей привлекло сочетание металла и композитных материалов, а также наличие жидкости — чернил. На данном этапе ускоритель под наблюдением ученых был запущен для того, чтобы отправить шариковую ручку на неделю назад. Картер просматривал отрывки из отчета, в которых рассказывалось, какие шаги предприняла команда, чтобы избежать всякого рода дедушкиных парадоксов. «Позже объясню». — спешил он, листая на экране каталог архива. — Это дело с помощью роботов и камер. Умно придумали. — А что будет, если возникнет парадокс? Нашла кого спросить. — Забыла, что я экзамены завалил? — хохотнул Картер. Из громкоговорителя раздался голос, но слов уже было не разобрать. — А вот и конец эксперимента, — сказал Картер. — Посмотри. На экране появилась видеозапись, сделанная семь лет назад. Рядом с пультом стоял, замерев напряженной позе, доктор Беккет. Слева от него шесть сотрудников в белых лабораторных халатах. Справа открылась дверь, и в лабораторию вкатился небольшой робот с подносом в механических руках. На подносе лежали планшет и шариковая ручка. «Эксперимент состоялся», — объяснил Картер. «Семь лет назад они отправили ручку в прошлое». Беккет опустился на колени. Нагнувшись, он осмотрел ручку и взял в руки, показывая коллегам. Все бросились обниматься, начали скидывать с себя халаты и размахивать ими в воздухе. Звука на записи не было, но сцена наверняка сопровождалась радостными возгласами. Управление ускорителем было запрограммировано заранее и осуществлялось роботами. Заданный срок — одна неделя. В течение этого времени в комплекс никто не входил, а роботам было приказано забрать ручку и отнести ее на хранение до тех пор, пока не восстановится временная последовательность. «Чтобы прошлое не столкнулось с настоящим», — говорил все быстрее Картер. Но это был всего лишь бета-тест для более масштабного эксперимента. «Более масштабного», — ахнула про себя Мариана. Она вспомнила, как однажды на презентации выступающий обронил, что вариант испытаний, на который пригласили их делегацию, проводится впервые. «На третьем и последнем этапе предполагалось отправить в прошлое человека», протараторил Картер и запнулся. «Минуточку. Здесь так много данных, и, кажется, нужен особый доступ. Многое пришлось сделать вручную, поэтому я стараюсь ускориться». Сверху раздался оглушительный грохот. В другом конце коридора обвалился потолок, и во все стороны брызнули искры. Нахмурившись, Картер покачал головой. «И что?» Спросила Марианна, опускаясь на колени и заглядывая ему в глаза. «Они провели третий этап?» «Подожди-ка, я ищу». Картер прищурился, пальцы скользили по планшету. Пол задрожал, во все стороны полетели обломки металла. На планшете появлялись один за другим экраны, мелькали таблицы с цифрами, схемы, диаграммы и снова данные. м «Что-то новое», — сказал Картер, отодвигая таблицу с данными и нажимая на папку под названием «Фаза 2». Марианна наклонилась ближе, всматриваясь в экран. «Фаза 2? Это как-то связано с аномалиями?» «Не знаю. Давай посмотрим, что внутри». Папка открылась, но ее содержимое было недоступным. На экране возникло окошко с надписью «Допуск уровня номер 5. Требуется несколько паролей». Картер машинально ввел данные Беккета и замер в нерешительности. Курсор мигал, а до взрыва оставались секунды. «Что делать дальше?» «Попробуй ввести логин «Саманты Претт», — пожал плечами Марианна. Внутри шевельнулось дурное предчувствие. «Кого?» — непонимающе мигнул Картер. Недолго думая, она схватила планшет и ввела итальянский кулинарный термин, записанный Картером всего несколько минут назад. Экран мигнул, папка открылась. Марианна, не глядя на Картера, отдала ему планшет. Грянул еще один взрыв. Стена разлетелась на части. Картер вздрогнул. Опомнившись, он снова начал листать каталог. Марианна тоже смотрела на экран, но слова пробегали слишком быстро, чтобы понять их смысл. «Черт! Шестьдесят секунд!» — сказал Картер. «Попробуй запомнить». «Вот они!» — раздался голос. По коридору навстречу им двигались три силуэта, один указывал рукой в сторону взломщиков. «Стоять! Это закрытая зона!» Картер продолжал листать страницы, на экране мелькали то блоки текста, то чертежи. «Фаза два. Непростое дело. Кажется, подготовка заняла месяцы». Последовал тяжелый удар, и здание содрогнулось. Картер потерял равновесие, ручка упала и покатилась по полу. Большое окно рядом, дало трещину. «Смотри, Кендра Холл. Кто же это?» «Видимо, так, кто сможет помочь?» «Не знаю, но это лучшая зацепка. Информации слишком много, целая история. Протокол извлечения...» «Понятия не имею». «Куда пропал Дэвид?» «Не двигаться!» — крикнули охранники, приближаясь. Марианна усмехнулась их рвению «Здание того и гляди разнесет на куски, а им хоть бы что». «В следующий раз», — сказал Картер и, схватив ее руку, крепко сжал. «Мы уже близко. Не волнуйся, отыщем. Кендра Холл, запомни хорошенько, она...»